218. Апрель 16. -е. Фундамент закладывается глубоко и прочно, и навсегда, дабы здание крепко стояло, ибо с вами я до скончания века. Так среди приходящего воздвигается храм вечности, и в нем, в храме вечности, совершается великое служение. Отделяем временное от вечного, единое разделяем На два и в полюсе мая и текущих явлений усматриваем другой полюс вечного бытия. И тогда все проявленное, все мироздание, весь космос, несущийся явлениями своими в вечности, приобретает иной аспект, становясь гранью уявлений вечной жизни. Архат живет в вечности. Постичь вечное во временном есть достижение Архата мир не от мира сего раскрывает ему свои тайны сознание обычного человека все от сегодня и в дне текущем сосредоточены все его интересы и устремления архат может находиться в самой гущей жизни среди самых напряженных условий но каждый его поступок каждая мысль лишь звено цепи уходящей в беспредельность Он сознательно выражает собою утверждение неприходящего в приходящем. И потому, где бы он ни жил, в любую эпоху, во всяком народе, тысячу или сто тысяч лет тому назад или в далеком будущем, сущность его выражает собою и несет на себе печать иерархическую. Вечность является в нем лик свой, и знание его озарено светом вечности. Под всевозможными формами его выражения кроется все та же единая неприходящая истина жизни. Сыном вечности называем Архата, сыном бессмертия является он. Нить непрерываемого сознания несет из жизни в жизнь. Клички, ярлыки, земные, людьми даваемые, сущность его не меняют. Но он, вечностью озаренный, свет ее всегда в доступной людям форме на землю приносит. Все тот же, единый свет, но взятый в разрезе времени и эпохи. Его задача — облечь этот свет в форму, доступную сознанию современников и форму, сознанию соответствующую. Потому явление посланников мои будет всегда, ибо восходит по ступеням сознания человечества, и каждый оборот спирали требует нового подхода к истине. Не истина! И законы космоса устаревают, но форма их выражения или одеяния их временные, из которых вырастают эволюционирующее сознание. Не отрицаем и не нарушаем ничего, но утверждаем лишь новую форму все той же единой космической истины. И Архат, давая новую форму выражения истины, нужную людям, в то же самое время имеет доступ к этой истине без ее временных покровов. Отсюда тайные знания эзотерических школ, массам обычно недоступны, но открытые для каждого устремленного сознания, тайное для толп, но явные для ищущих его. Потому нет ничего тайного, что не стало бы явным для огненно устремленного духа. Ныне эта формула сильна как никогда, ибо при кульминации, завершающей, широко проливается учение жизни, дается для всех. Всех, всех, кто к нему устремится, дается в изобилии небывалом, ибо огненная эпоха наступила».